Глава 31. Подъездная аллея была полна экипажей, кругом витал аромат духов и табака. Дамы в красивых нарядах с любопытством разглядывали Таню, а мужчины важно приветствовали друг друга. Встречали новобрачных родителей Андрея, стоя на ступенях, ведущих к главному входу белоснежной усадьбы. Отец с иконой, а мать с хлебом с солью. Приняв их благословение, молодые по очереди трижды поцеловали родителей, а потом, следуя старинному обычаю, принялись угощать гостей игристым вином и кусочком медового пряника. Гости, в свою очередь, чествовали их и дарили подарки. Особенно отличился Родион Макарович, подарив шикарный экипаж с красивой резьбой по дереву, обитым бархатом салоном и застекленными окошками. Праздничное застолье, как полагалось, начинал важный гость. К нашему полнейшему восторгу им оказался Николай Михайлович Голицын. Это был плотный и приятный мужчина с красными щеками, язычным голосом, одетый в праздничный камзол из тёмно-зелёного сукна с красным стоячим воротничком. Павел шепнул мне, что Екатерина пару лет назад пожаловала его в обер-гофмаршалы то есть сделала главным распорядителем придворной жизни. История соприкоснулась с нами еще одним своим боком, позволив увидеть знаменитую личность. Столы ломились от еды и напитков. Несколько видов рыбы, мясное заливное, заливное из куриных потрошков, куриная лапша, раковый суп, подовые пироги, слоеный паштет. В конце ужина подали яблочный пирог со взбитыми сливками и мороженое. Кстати, несмотря на то, что это лакомство было удовольствием богатых людей, его в это время делали очень просто. Варили сироп, протирали ягоды или фрукты, смешивали с сиропом, отдельно взбивали густые сливки и добавляли их туда же. После чего обкладывали всю форму льдом с солью. Домой мы вернулись тем же вечером, потому что я не хотела оставлять Машеньку, несмотря на то, что с ней были нянюшка и кормилица. Без Тани усадьба опустела, и я снова расплакалась, представив, как буду жить без неё. Но нужно было привыкать. У каждой из нас теперь своя семья. Прошла неделя. Подруга обещала приехать в гости к выходным, и Аглая Игнатьевна суетилась на кухне. Она контролировала повариху, чтобы Тани забыла ни одно из любимых блюд Тани. Уж очень хотелось нянюшке угодить родной голубке. Они приехали к обеду, и я с радостью отметила, что мой четырёхглазик похорошел. Её глаза сияли счастьем, она казалась лёгкой, смешливой, а в мимолётных взглядах, брошенных на мужа, мелькала нежность. Мы долго обнимались, потом целый час провели в разговорах наедине, оставив мужчин обсуждать дела усадьбы. — Ты счастлива? — скорее уточнила, чем спросила я, на что Таня быстро закивала головой, зажмурив глаза очень. Порой мне даже кажется, что всё это сон, и, проснувшись, я обнаружу себя в своей кровати. За стенкой ты храпишь, в коридоре стоят ведёрки, приготовленные для похода за грибами, а из радио несется цвет настроения синий. Нет, туда мы уже никогда не вернёмся. Мне даже страшно стало от такой мысли. Наша судьба здесь. Как же быстро забывается всё привычное. Стоит начаться настоящей жизни, полной чувств и ощущений. Я давно не вспоминала о скучных, тянущихся, словно жевательная резинка, буднях. Меня уже не было там. Для того мира я умерла. Не успели мы рассесться за обеденным столом, как в столовую вошли Дмитрий Сергеевич и Петр. Я сразу поняла, что они прибыли с новостями, которые касались суда. Так и вышло. «Завтра нужно явиться на судебное заседание», — сказал Пётр. «Монахини уже здесь. Сёстры хотели поселиться на постоялом дворе прямо в городе, но мы не стали рисковать и пригласили их к себе». «Они согласились свидетельствовать?» — с надеждой спросила Наташа, начав волноваться. «Матушка-ягуменья с ними?» «Да, они сразу приняли решение ехать в суд», — улыбнулся Дмитрий Сергеевич. Как сказала матушка-игуменья, дьяволу нельзя потакать, иначе он свои греховные дела еще больше творить начнет. Безнаказанность станет править Божьим миром, а мы ведь, как стражи его, стоим на вере и правде. Теперь дело было за Наташей. Ей нужно набраться смелости и не позволить давить на себя. А ведь Потоцкий попытается напугать ее, в этом я даже не сомневалась. «Мы ведь поедем на суд», — Таня с мольбой посмотрела на мужа. «Я должна там быть». «Конечно, поедем», — успокоил ее Андрей. «А как же? Мне самому хочется в глаза бывшему другу посмотреть». А к ужину в усадьбу снова доставили записку от Потоцких. Весь текст ее был пропитан ненавистью и ультиматумами. Он просто пестрел словами «немедля», право не имеете» требую, приказываю подчиниться, а в конце так вообще написала такое «Девку замужнюю вернуть в дом супруга для наказания за своеволие». Я даже представила, как она брызжет слюной, скрипя пером по бумаге. Видимо, Александра вызвали в суд, и Потоцкая решила использовать угрозы, надеясь непонятно на что. Неужели они до сих пор не поняли, что с нами это не работает? На суд они явились вовремя, и, увидев нас, Александр презрительно скривился. Дарья Николаевна проплыла мимо с каменным выражением лица, но это равнодушие было показным. Ее глаза просто пылали гневом и яростью. Но когда в зал суда вошли монахини, Потоцкий насмешливо покосился на мать. Молодой человек явно был уверен в своих силах. Супруга ваша, Наталья Платоновна Потоцкая, утверждает, что вы убить ее пытались. «Избили, а потом в бессознательном состоянии в реку бросили», сказал судья после оповещения о начале заседания. Он посмотрел на Александра через круглые очки. «Правду, — говорит Наталья Платоновна?» «Ложь! Чистейшая ложь!» — воскликнул Александр, а Дарья Николаевна не удержалась, чтобы не сунуть свой нос. «Сбежала она!» «Прихватила драгоценности мои и сбежала. С любовником, небось, ошивалась. А сына моего оговорить надумала, чтобы себя обелить». «Дарья Николаевна, голубушка, вы же не на базаре», — осуждающе протянул судья. «Есть доказательства, что прелюбодействовала Наталья Платоновна. Свидетели два-три человека подтвердить должны. Когда супруга ваша исчезла?» «В мае того года». — ответил Александр и растерянно моргнул в сторону матери. — Так ведь, матушка? — Да-да, год её где-то носила. Если надобные и свидетелей найдём. Почти выплюнула Дарья Николаевна, вытирая лоб платочком. — Стоит, глаза потупило, чувствует свою вину. — Да что ж такое, прекратите немедленно! — осадил её судья. — Хватит! Один из заседателей повернулся к монахине и спросил: "Матушка игуменья, супруга господина Потоцкого когда в монастыре появилась?" "Перед Пасхой, господин заседатель", ответила монахиня. "В Страстную субботу. И сколько она пробыла там?" "До того самого времени, как за ней приехал Корней Наумович. Он у Петра Дмитриевича служит". Игуменья посмотрела на Петра. "В марте это было, всего года «Видели ли вы какие-либо отметины на ее лице и теле?» Судья внимательно слушал монахиню, а вот неблагородное семейство нервничало. Пришла она под ворота монастыря под утро, мокрая, в порванной одежде. Как только Наталья переступила порог обители, тотчас в беспамятство впала. На лице живого места не было, а как раздевать ее стали с сестрами, ужаснулись. Вроде как палкой бедняжку колотили. «Господин судья, а может, куплены они?» Дарья Николаевна сжала кулаки. «Вот и говорят, что велено!» «Да Господь с вами!» — побледнела игуменья. «Что вы говорите такое? Грех это!» «Почему же вы Наталью Платоновну не разыскивали, а сразу жениться побежали?» Судья смотрел строго и осуждающе. Объявления в церкви давали о предстоящем венчании с Вольской Ольгой Аркадьевной. «Как же так?» «Значит, уверены были, что супруги вашей в живых нет?» Александр побледнел, а Дарья Николаевна наоборот покраснела. «Прижучить их пора», — шепнула мне Таня. «Чтоб клочки по закоулочкам».